Бедная, милая девушка, сказал маркиз с глубоким сожалением. Олимпио, одно время ты забыл это верное сердце. Но небо не спасло тебе счастье снова увидеться с ней в замке. Клод схватил друга за руку и взглянул ему в глаза. Он увидел, что в Олимпио происходила сильная борьба. Я поступил нехорошо, Клод. Я был увлечен роскошью и красотой графини Евгении. Этот блеск заставил меня забыть мою Далорс. Ты еще можешь все поправить, друг мой. Я наблюдал за тобой. Забудь графиню и помни, что Далорс живет только для тебя. О, достоин зависти тот человек, для которого бьется верное женское сердце, сказал маркиз таким серьезным тоном, что видно было, как сильно он взволнован. Не все могут похвастаться таким сокровищем. Если я говорю, что дружба высшая степень человеческой любви, то я пришел к этому убеждению опытом, стоившим мне ужасных душевных страданий. Не спрашивайте меня о моем прошедшем. Пусть в эту минуту будет достаточно того, что я вам скажу. Мне не досталось в удел искренняя, прочная любовь женщины. Я встал в ряды ваших войск, чтобы легче перенести то что произошло со мной. И хотя моя твердая воля помогла мне преодолеть хаос страданий и воспоминаний, я все таки не могу забыть прошедшего. О, пусть будет для тебя достаточно этих немногих горьких слов Олимпия. Мне бы хотелось избавить тебя от таких упреков, какие без сомнения мучат существо, обманувшее меня. Я хочу избавить тебя Неопытного юношу от раскаяния, которое невыразимо тяжело. Филиппа с взором слушал слова маркиза. Не проснулось ли и в нем воспоминание о том неблагородном поступке, который он совершил, не подумав о его последствиях. Он молчал, между тем как Олимпио положил свою большую руку на плечо Клода. То, что ты мне говоришь, некоторым образом испытал уже сам. договорил он полголоса. Но благодарю тебя за твои слова. Пусть Далорис не считает меня недостойным. Я еще люблю ее всем сердцем. В таком случае все еще можно поправить. Когда мы поспешим обратно в нашу главную квартиру, Медина останется влево в полмили расстояния от дороги. Ты найдешь случай отправиться к Долорес и сказать ей, что ты все еще любишь ее. Олимпио У ценить сокровище, которым ты владеешь. Ты достоин зависти пользуясь любовью девушки, которая находит все блаженство в тебе одном, которая хочет назвать тебя своим и готова принести любую жертву, чтобы сделаться достойной тебя. Поверь мне, Далорес так благородна в своих чувствах, как королева. Час, в который нам назначено явиться при дворе, уже настал. прервал Филипп разговор. Я уже наперед знаю, что мы услышим там, друзья, возразил маркиз. Наши лошади готовы, и мы живо прискачем туда, но нам придется потом отправиться на Гранадскую улицу. Потом мы надолго сделаем остановку в Медине, и затем помчимся в Бургос. Пусть Дон Карлос не скажет, что выбрал в послы недостойных людей. Мы привезем ему известия о тайных планах, составляемых в Мадриде против нас, и при дворе никто не догадается о нашем предприятии. Предсказание маркиза сбылось. Три офицера дона Карлоса получили около полуночи ответ королевы, что трон не соглашается на требования противника и предоставляет решение дела оружию». Военные действия должны были начаться на следующий же день. Парламентеры распростились с королевами и уехали из замка, чтобы, как думали при дворе, тотчас же сесть на лошадей и поскакать обратно в Бургос. Между тем, корлиски офицеры все еще находились в стенах Мадрида. Никто не подозревал, что они посетили дворец на Гранадской улице. глухой темной ночью вышли три офицера на Гранадскую улицу. Сторожа, стоявшие перед домами, прятались за колоннами подъездов. Чтобы защитить себя от резкого ночного ветра, который нередко в Мадриде, балконы дворцов, на которых несколько часов тому назад сидели богатые обитатели улицы по тенью тропических растений, были погружены в глубокий мрак ночи. Двери домов были заперты, и улица совершенно опустела. Изредка запоздалый прохожий спешил мимо домов Дроздавались да равномерные шаги караульных, расхаживавших перед зданием военного кабинета.